И хоть забывать ему было нечего, потому что Гравы ничего не узнал, но раз заставили заниматься сыском, надо все делать правильно. Карандашик на тонкой цепочке уже манил его. Гравы развернул книжку, на первой странице перелеснул и раскрыл разворот. Бумага была отличная.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 День прошел, впереди только два отпущенных ему.